Я привел этот пример потому, что он заставляет вспомнить известную метафору Достоевского: заповедник средневековья был далек от и д и л л и от современного представления о правах человека и неприкосновенности личности. Реформы, осуществленные после мятежа 1959 года, были хоть и жесткими, но прогрессивными. Земледельцев и скотоводов освободили от крепостной зависимости, от податей и повинностей. Им безвозмездно передали пашни и скот, изъятые з а выкуп у прежних владельцев. Однако происходившее одновременно массовое разрушение монастырей и храмов можно сравнить лишь с репрессиями против ламоизма в Монголии в 20-х годах. К началу культурной революции Из двух тысяч тибетских монастырей осталось три сотни, а после нее уцелело лишь около десятка. Известно, что в стремлении сокрушить феодально-религиозную культуру прошлого особенно неистовствовали тибетские х у н в е й б и н ы вернувшиеся после обучения в пекинских вузах. Именно они сравняли з е м л е й Ганден. Но известно и другой: монастырь с э р а храм Джокан. Дворец с п л о т а л а уцелели потому, что по указанию премьера д ж о э н Лая народноосвободительной армии было приказано не подпускать х у н в е й б и н о в к этим историческим памятникам. У феодалов и монастырей, которые участвовали в мятеже 1959 года, как, например, Дрепан, пашни и пастбища были конфискованы. У тех, кто не участвовал в вооруженных выступлениях, например, т а ш и л у м п о Средства производства были выкуплены. После двух бурных десятилетий жизнь Тибета лишь в в о с м д е с я т ы х годах вернулась в н о р м а л ь н о е р у с л о Дабы возместить нанесенный ущерб, было решено сосредоточить усилия на трех направлениях: экономическое развитие, воспитание местных кадров, возрождение национальной культуры. Даже при всех допущенных перегибах ликвидации феодальных отношений вызвала заметный рост производительных сил. Крестьяне впервые стали хозяевами своих полей и пастбищ. Земледелие и скотоводство, к тому же полностью освобождены от налогов. В результате Тибет ежегодно собирает более 650 тысяч тонн зерна по 300 килограммов на душу населения. Поголовье скота приблизилось к двадцати пяти миллионам. В пятидесятых годах аналогичные показатели были втрое ниже. Автономный район полностью обеспечивает потребности коренного населения в ячмене и масле, а шерсти и кожи даже экспортирует. Средняя продолжительность жизни тибетцев увеличилась с тридцати пяти до шестидесяти пяти лет. Если во время моего первого приезда население Тибета составляло один одну десятую миллиона человек, то теперь оно возросло до двух ы х миллиона человек. Так что утверждение, будто этот край вымирает или к и т а и з и р у е т с я б е с п о ч в е н н о Китайцев в автономном районе около 80 тысяч, менее четырех процентов. Почти половина из них сосредоточена в Лхасе. Это строители, врачи, учителя, обычно работающие по контрактам.